Чем дольше длились их отношения, тем более продолжительными и необычными становились эти сеансы. Иногда Тенецкому казалось, что ее прикосновения и ласки напоминают ему что-то такое, чего он никак не может вспомнить. Впрочем, у него не было времени ломать голову над такими вещами. Он просто махнул на все это рукой, решив, что судьбу женщины всегда решает ее «да», а судьбу мужчины его «нет». Война против Франции становилась все более ожесточенной, и о Пахоме и Тенецком уже заговорили многие. Вскоре вокруг него образовалось пустое пространство, соответствующее досягаемости его выстрела, так же, как уже было на стрельбище в Вене. Его боялись и по ту, и по другую сторону линии огня. А он что хотел, то и делал. И если то, что он слышал в молодости, было правдой, то продолжительность его жизни увеличивалась с каждым днем. Но тут вдруг его командир сказал, «Здесь тебе делать больше нечего. Здесь нет никого, кто был бы тебе подстать. Никого, с кем бы ты мог действительно помериться силой. Так ты опустишься и утратишь свое мастерство. Что это за донесение? Сам посуди». И дрались мы с шести часов утра и до 10 часов, и одних мы в воду загнали, и они там утонули, других в лесу порубили, третьих на деревьях перестреляли, а некоторые бежали, и мы захватили 10 знамён неприятельских и трубы. Неужели тебе такими делами заниматься? Для этого есть другие, а ты собирайся в дорогу. В другом месте, к северу отсюда, есть равный тебе, может, даже и лучше, чем ты. Только имей в виду, он не на нашей. на французской стороне. «Езжай туда и разделайся с ним». Пахомий Тенецкий взял футляр со своим ружьем, подзорную трубу, забрал девушку и уехал. Но там, куда его послали, о том-другом не было ни слуху, ни духу. Не было никого, кто мог бы помериться с силами с Тенецким. Похомий и на войне продолжал делать все, что хотел, а вечера по-прежнему проводил с девушкой. Как-то после полудня с ним случилась странная история — Невооруженный человек, как позже выяснилось, купец по имени Еремия Колоперович, напал на него и попытался задушить. Тенецкий не стал его убивать, а только ранил в руку. Несмотря на рану, тот словно был не в своем уме, продолжал блуждать по передовой, издали следя за Тенецким. Он постоянно таскал с собой какую-то черную шкатулку, украшенную слоновой костью, плакал и пытался подкупить солдат, чтобы они передали шкатулку госпоже Растине. «Кто такая эта Растина?» — спросил своих солдат, удивленный Тенецкий. «Как кто такая Растина?» «Это та женщина, с которой господин капитан изволит жить. Она невеста этого самого торговца из Карловцев Кира Колоперовича». Тенецкий расхохотался и отправился к Растине провести с ней еще один вечер. При этом он обнаружил, что у нее был совершенный амбушер. Так называли в Вене, где он учился музыке, охват губами при игре на духовом инструменте. Он попытался более глубоко осмыслить это открытие. Растина по-прежнему продолжала молчать, но маленькая грязная война еще раз прервала ход его мыслей. Его вызывали обратно в тот полк, который он недавно покинул. Там на французской стороне появился тот, кто был ему нужен. И он тоже совершенно очевидно искал Тенецкого. Тенецкий вернулся в свой старый полк, Арастина, наконец, заговорила. «Какого черта нам не сидится на месте?» спросила она. «Смотри-ка!» «Заварковала заворковала — изумился Тенецкий. «И заворковала в самый подходящий момент. Тебя интересует тот другой, тот, кто охотится за мною? но ну, так слушай меня внимательно. Того, кого я ищу, зовут Харлампи Апуич. Род Апуичей богат, это купцы из Триеста, они сербы. Этот капитан...» У него самый хороший конь на этом фланге французской армии. За ним в обитом коже-сундуке возят его столовое серебро, а за поясом у него на всякий случай всегда есть нож с вилкой в одном футляре. Он содержит собственную труппу актеров, которые ездят за ним и показывают представления о приключениях его жизни. Но что самое удивительное, они показывают и его смерти, несмотря на то, что он жив. Известно, что женщины его любят. Он же любит мягкое женское лоно. Его пальцы всегда пахнут женщиной, и он совершенно не насытен. Мать любит его больше, чем своего мужа. Жена больше, чем сына, а дочь больше, чем братьев и больше, чем любого другого мужчину. У него крупная фигура и быстрые движения. Он как медведь может одним рывком выхватить из реки рыбу, крестится таким стремительным жестом, будто хочет на лету поймать муху, а силу и здоровье укрепляет женским молоком. Ему как грудному ребенку нанимают кормилец, который баюкают его по вечерам и делают ему из своего молока творог. А одна из них каждое утро цедит молоко на щетку, которой он потом чистит зубы.